«Не могу представить?» — Грейвольф вскочил. «Да что ты можешь знать? Ты же ничего не знаешь!» «Ну, так объясни». Видно было, как великан борется с собой. Желобаки играли, кулаки сжались. Но потом в нем что-то сломалось, и он опустил плечи. «Идем», — сказал он. «Прогуляемся». Некоторое время они молча шли рядом. Потом Грейвольф свернул на тропинку, ведущую лесом к воде. Вышли к шатким мосткам. Грейвольф сел на доски. Эновик опустился рядом. Смотрели на горы, плавшие в лучах заката. «У тебя не полные данные», — сказал, наконец, Грейволь. Официально было четыре группы — МК-4, МК-7. Но существовала еще пятая группа под общими названиями МК-0. На флоте, впрочем, предпочитают вместо группы употреблять понятие «система». Каждая система выполняла свои задачи. «Верно, всем руководил Сан-Диего». Но большую часть времени я проводил в Коронаду, Калифорния. Там и тренировалось большинство животных. Их держали в естественной среде обитания, в бухтах. Там им было хорошо. Их кормили, за ними смотрели. Такое и людям не всем перепадает. И ты руководил этой пятой группой, пятой системой. МК-0 — это нечто другое. Обычно система включает от 4 до 8 животных с твердо обозначенными задачами. Дельфины МК-4, например, искали на дне океана заякоренные мины и помечали их. Еще их натаскивали на то, чтобы сообщать о попытках подрыва кораблей. МК-5 — система из морских львов, МК-6 и МК-7 тоже искали мины, но главных задач состояло в защите от вражеских водолазов. Они на них нападали? Нет. Они тыкались носом в диверсанта и закрепляли на его костюме свернутый шнур с поплавком на конце. Поплавок связан с мигалкой, она и выдавала нам местонахождение водолаза. Остальное доделывали мы. Аналогично происходило с минами. Животные сообщали находки. В большинстве случаев они ныряли вниз с магнитом, сажали его на мину, к магниту была прикреплена веревка. Если мина не на якоре, нам достаточно было потянуть за шнур. И готово. Касатки и белухи доставали торпеды с километровой глубины. А надо сказать, что для человека поиск мин – занятие смертельное. Не столько из-за того, что они могут у тебя в руках взорваться, сколько из-за того, что искать приходится всегда вблизи берега, как раз там, где идут боевые действия. Тебя просто пристрелят. А животные на минах не подрывались? Официально считается, что нет. На самом деле есть исключения, но в области допустимого. А МК-0 – необычная система. А общее название целого ряда программ, которые велись в разных местах. И всегда с новыми животными. Иногда для МК-0 рекрутировали животных из других систем, и больше мы их уже не видели. Грей Вольф сделал паузу. Я был хорошим тренером. МК-6 была моей первой системой. Мы участвовали во всех крупных маневрах. В 1990 году я получил МК-7, и все хлопали меня по плечу, превозносили до небес. И кому-то пришло в голову, что мне можно доверить и более секретные вещи. МК-0 я, конечно, знал, что военно-морские афалины добились своего первого успеха в начале 70-х во Вьетнаме. Там они охраняли бухты и предотвращали подводные диверсии вьетконговцев. Об этом в ММС всегда рассказывали первым делом и очень этим гордились. Но они не расскажут тебе про обстоятельства, в которых это совершалось. Они словечко не проронят, а «свиммер» Ньюлификейшн Программ. Животных дрессировали срывать с вражеских аквалангистов маску и ласты и выдергивать шланги. Уже одно это достаточно жестоко. Но во Вьетнаме дельфинам закрепляли на морде и на ластах длинные ножи стилеты, а у некоторых на спине был закреплен гарпун. Под водой на тебя нападал уже не дельфин, а машина для убийства. Но и это еще цветочки по сравнению с тем трюком, Которые стали проводить позднее. На морде животного закрепляли шприц, которым дельфин должен был протаранить ныряльщика, что они и проделывали со всем старанием. Шприц вводил в тело ныряльщика три тысячи кубиков сжатой углекислоты. Газ расширялся в секунду. Жертву разрывало на куски. Так истребили 40 вьетконговцев, а по ошибке еще двух американцев. Но небольшие естественные потери есть всегда. Усушка и утруска. Энвик чувствовал, как у него сводит желудок.